Глава пятая, или как выглядят сказочные разборки, часть первая. Блокпост. Нет, застава. Даже почти форт. Настолько монументально и основательно, с стены, где я находился, открывался отличный вид на заград укрепления, уходящие в разные стороны, насколько хватало глаз. Это не только бетонные стены в десяток метров, усиленные металлом и смотровыми вышками, где дежурили охранники с прожекторами и крупнокалиберными пулеметами. Также имелась зона отчуждения перед стеной, выжженная огнем на сотню метров с разбросными тут и там противотанковыми ежами, кратерами от взорвавшихся мин, а еще разорванными тушами огромных уродливых монстров. «Хватит вертеть головой, ты меня вообще слушаешь, несуществующий?» «Разумеется». Я даже не повернул головы на рев оркестра. «Мисс Спектр сдала меня вам в аренду, чтоб я два часа сидел на месте и ничего не делал, а к концу срока желательно выжил и остался в своем уме. Я ведь правильно уловил суть?» А вдали, за рыжеватыми кронами леса, металлические обломки огромной трубы. Очень характерные обломки белокрасной вентиляционной башни четвертого энергоблока законсервированной станции Чернобыльской АЭС. Уважаемый слушатель наверняка помнит, что данную трубу давно демонтировали, но веру людей в устоявшийся образ позволило создать стабильный мираж. А веры вокруг энергоблока скопилось достаточно, чтобы в черный месяц локация превратилась в аномальную зону. Одно из самых опасных и желанных. «Куген, нет!» — рявкнул я на питомца, который до этого кружил над базой, а теперь решил отправиться на разведку в аномальную зону. Лишний раз рисковать им не хотелось, тем более что задание, на которое меня выдернули вопреки всем планам, выглядело крайне подозрительно. «Не ерничай! оркестр передернул плечами в монструозных технодоспехах, и я только сейчас понял, что он измотан. Под глазами черные круги, лицо осунулось, а движения дерганы — Твоя задача — сопровождение охрана цели. Знать подробности тебе не нужно. Я еще со времен редактора Веры помню эту песню. Нечего питать верой противника. Отмахнулся я и нехотя стал спускаться со стены вслед за оркестром. Рекламируешь работу, ты просто отвратно. Я уже подумываю отказаться. Мы вышли на плац, расположенный между блокпостом и коробками казенных строений базы. В глаза бросились сразу две особенности – мельтешащие повсюду солдаты в форме и не меньшее количество неопознаваемых людей в костюмах полной биологической и химической защиты. Проследив за группой подобных костюмов, я приметил за одним из строений края белых палаток, а также и несколько человек в светлых халатах. «300 классов и чуть больше тысячи способностей», — на грани слышимости вещала из палаток радио. «Охват всей планеты со старта, квесты с социальной направленностью, гарантированная способность за каждые 20 уровней, и это без всяких усилий на творчество и его раскрутку, без отрыва от развлечения, просто играя в дополненной реальности». «Игра в дополненной реальности — становление». Делайте предзаказ. Да не отвлекайся ты. Жесткой рукой оркестр меня развернул в совершенно другое направление от палаток и чуть ли не силком потащил за собой. Твоя цель ожидает у склада. Кивок задал направление, и на фоне ангара с раскрытыми створками и облупившейся крышей я увидел, на что мне указывал оркестр. Металлический контейнер для перевозки грузов. Волнистые бока, высота в два метра, нейтральный белесый цвет вот только эта махина была сверх всяких приличий бронирована. Но даже несмотря на это, можно было различить несколько вмятин, сделанных изнутри, наспех зарихтованных кувалдой. Ах да, еще одна отличительная особенность контейнера. Он являлся гондолой средних размеров дирижабля. Шар как раз в эти мгновения заканчивали заправлять. Способ перевозки на первый взгляд сомнительный. Однако возможности для нападения в воздухе по факту намного меньше, чем на земле. Особенно с учетом того, что в воздухе уже баражировал остальной отряд оркестра на дитрах, да и выбор маршрута в воздухе более широкий, что уменьшает шанс ловушки. «План стопроцентно рабочий и надежный, как швейцарские часы», — бормотал я под нос, приоткрывая створку контейнера. Контейнер оказался разделен на две части — входной тамбур — то место, где должна находиться охрана, а по факту я в одиночестве трястись на жесткой лавочке. Охраняемая часть — огромный сейф, состоящий из нескольких тонн стали, сейфовых поршней и замков. Тамбур меня не порадовал. Особенно не порадовали следы четырех когтей в сантиметр глубиной и длиной в полметра на одной из стен. Но особое внимание я уделил дверце сейфа, за которой находился перевозимый нами груз. Створка была украшена множеством символов, которые тонкой вязью покрывали всю поверхность, местами накладываясь и переплетаясь. Религиозные, каббалистические, литературные и всевозможные виды рунических оберегов. И это с дополнением развешенных то тут, то там различных сушеных трав или ног жабы. — Не вздумай трогать! — окрик оркестра отдался эхом в металлическом коробе. «Если только прикоснешься к сейфу, нам придется расценивать это как попытку взлома. Тогда мы взорвем дирижабль вместе с тобой». Ах да, несколько сотен кило взрывчатки в стенках контейнера с расчетом, что направленный взрыв уничтожит содержимое, дабы оно не досталось врагу. Или не вырвалось. Шахит, контейнер как я мог забыть о такой мелочи?» «Вы настолько боитесь, что груз вырвется?» Хотя нет, что со мной-то без меня результат один, ибо как боец я ни с кем из твоей группы, оркестр, не сравнюсь. Тогда что? Нужен мой иммунитет? Не физические воздействия, для которых преграды не помеха? Что-то контролирующее разум? Я отошел от двери. Без комментариев, — сухо отрезал собеседник. «Просто помни, что ты со своим иммунитетом единственный, у кого в случае нештатной ситуации имеется хотя бы призрачный шанс выжить. Заодно и мы поймем, что случился прорыв». «Вот вообще не утешили», — я поежился. «Может, хотя бы скажете, кого мы перевозим?» «Нельзя». «Коротко и жестко. Да ладно тебе, оркестр!» «Так кого? Мутанта? Воплощение? Или...» «Несуществующий, это не твое дело!» У тебя нет доступа к данной информации. И молись, чтоб твой сосед так и остался для тебя безликим и безымянным. А теперь обживайся!» И, не дожидаясь ответа, захлопнул дверцы контейнера, запирая меня внутри. Лишь Хугин успел выпорхнуть. У уважаемого слушателя может возникнуть вопрос. Для чего городить такие сложности, если цель перевозки проще доставить через картину или какой-либо воплощенный мир? В том-то и дело, что не проще. Общая проблема всех обладателей большого количества веры, как критиков, так и монстров с артефактами, использовать можно только те картины, в которые верят сильнее, чем в путешественника. Иначе картины могут схлопнуться. Мирок картины разрушится, и источник зашкаливающей веры выбросит к точке входа. С воплощенными мирами похожая ситуация, хотя они выдерживают намного больше. Как итог, нету идиотов, чтобы рисковать и плодить себе проблемы. Привычный конвой надежнее, тем более, когда нужно пересечь границу между странами и доставить цель в наш научный центр. Ненавижу миссии сопровождения, никогда их не любил в играх, а в реальности и того больше. Однако, если мисс Спектр благодушно сдала меня в аренду спецотряду во главе с оркестром, то не мне спорить. Вместо этого я решил заняться тем, что действительно важно — навести порядок у себя в системе. Контейнер тряхнуло. Похоже, мы пошли на взлет. Истинной веры — девять единиц, свободных — ноль. За последние полгода я заработал целых пять единиц. Хотя я не совсем объективен, ибо три из них появились у меня в день изгнания Бога. Одна досталась от шефа. Я все же сумел достать его до такой степени, что даже с пришествием маразма он меня не забудет. Еще одна темная пришла от Маргинала. Он на меня знатно обиделся после того приключения. Третья мне досталась от Маши. Воскрешение принесло награду и с этой стороны. А вот откуда еще две единицы, без малейшего понятия? Может, я успел кого-то спасти за время работы критиком? Или моя история кого-то вдохновила? или, может, даже от той странной девчонки из бара «Блэк Джек». Уровень бытовой веры на отметке 1235 единиц, из них свободных 217 единиц. Мимолетной веры — 3456 единиц. И вот они у меня все бесхозные. С момента, как я стал критиком, в моей жизни стало много путешествий. Появилось много новых знакомств самого разного уровня, да и участвовать приходилось в громких резонансных делах. Подобная даже без поддержки информационной махины критиков приносила немало веры. Наконец, рабочая вера. Десять единиц. По крайней мере, столько мне выдается. Но после вчерашнего перформанса с монархистами у меня восстановилось чуть больше пяти РВ. Зато ее могу вкладывать десятыми, сотыми и даже тысячными долями. Преимущество того, что вера составная. Призывно светились шесть пиктограмм. Да, уважаемый слушатель, на три больше, чем раньше. Блок привычных. Синевато-пиксельное, изображавшее мозг, разум. Бело-красное, телесное, в форме человека, да винчи, слева-направо, тело. И голубоватый, то и дело подрагивающий призрак, дух. И блок новых. Изображение ворона в профиль с раскрытым в каркане клювом, феникс. Человек, стоящий на коленях со сложными в молитве руками, но все это в красном кругу и перекрещено жирной линией, иммунитет к вере и совсем скромная иконка, свернувшегося в кольцо Ура Бороса. Откат времени. После перехода к критикам мне пришлось освоить новые способы работы, да и общение с одним из создателей наруче принесло результаты. Так я вынес свои основные способности в отдельный раздел чтобы управлять ими в случае необходимости более оперативно, не тратя время на углубление в различные подразделы. Плюс, что мне особо нравилось, изменился принцип распределения веры. Мне не нужно было вкладывать личную веру в рабочие направления, но, пожалуй, это я укажу на примерах. Как обычно, начал с тела. Тренировки во время подготовки к работе критикам и мудрое наставничество в магической академии позволили мне значительно повысить эффективность организма, лишь немного скорректировав собственное развитие. Критики не были бы критиками, если бы не имели несколько козырей в рукавах. Например, они оставили в прошлом правило, что однажды вложенную веру нельзя вложить куда-либо в другое место. И обойти это правило помогла разработка артефактора, которую мы применили в деле с янтарной комнатой. Прибор для стирания у группы людей кратковременной памяти, а вместе с ней и мимолетной веры. Амнезиак. После того дела устройство у нас ожидаемо отобрали и передали отдельной лаборатории. Там задумку артефактора сумели развить, и оказалось, что при точечном воздействии на память индивида Тот мог забыть различные события, в том числе и то, как вкладывал веру в какие-либо навыки, тем самым аннулировать их, освободив веру. Вот только действовало это либо с недавно вложенной верой, либо с навыками, в которые ты вложился по минимуму, ибо стирать приходилось не только момент вложения веры в навык, но и моменты его использования. Теперь мой набор характеристик выглядел примерно так. Скорость регенерации плюс 45% от нормального значения для организма. Усиление по системе критиков позволило добиться столь гигантского показателя всего несколькими точечными вложениями веры, доставшейся после победы над Богом. А то, что мне необходим данный параметр, безусловно. Плотность костей плюс 23%. Ради увеличения выживаемости приоритет был отдан черепу и позвоночнику. На конечностях я откровенно схалтурил, так что там прибавка была чисто номинальная. Прочность кожи – плюс 17%. Теперь она не только лучше держит удар, но и меньше подвержена ядам, болезням, химическому, радиационному и другим воздействиям. Эластичность мышц – плюс 12%. Это привело не только к увеличению силы, но и к большей выносливости. Гибкость суставов – плюс 5%. Отдельно стоит отметить плюс 16% к сопротивлению ядам и вирусам. Вторичный параметр, который я тем не менее выделил в приоритетное. За счет него поднялся и другой – укрепление внутренних органов – плюс 9% с упором на усиление сердца кровеносной и нервной системы. Немного выделялся из общего ряда пункт владения револьвером, плюс 32%. Оружие оказалось неожиданно редким среди критиков, поэтому на него часто обращали внимание, и я не приминул этим воспользоваться. Остальные улучшения были менее 5%, потому и упоминания не стоили. Благодарить же за большую часть улучшений я должен оборотней своих книг. В третьей части истории под надзором критиков я сумел развить героиню в одной из ключевых фигур, дав ей немало способностей и веры. Но при этом пришлось отказаться от таких характеристик, как сила плюс 13%, улучшенное зрение плюс 10%, нюх плюс 3%. Потерь мне это особых не принесло, ибо я сумел перераспределить высвободившуюся веру более эффективно. Разве что озрение немного жалел, но то, что у меня появилась вторая пара глаз в виде Хугина, позволяло смириться. Контейнер дернулся. Не отвлекаясь от работы системой, я рявкнул в общий голосовой канал. «Не качайте! Не дрова везете!» В разделе «Разум» тоже особых изменений не имелось. Да, пришлось изучить вопрос глубже и вложиться верой в множество различных аспектов, но главный параметр выглядел неизменно. Уровень интеллекта плюс 39% от нормального значения для организма. Вот только вопрос остается открытым. Почему же я так часто туплю? В теле и разуме я ничего радикально не стал менять, лишь обновил места, где уменьшилась бытовая вера, чтобы вернуть все к прежним значениям. А вот над параметром духа пришлось задуматься. Как бы меня не убеждали в моей глупости, но я упорно продолжал качать параметр. «Удача» плюс 27%. Кроме него пришлось развивать еще одну характеристику. «Мировой проводник» плюс 31%. Этот параметр упрощает путешествие по мирам, созданным верой, и вообще взаимодействие с ее проявлениями. С учетом моего иммунитета – парадоксальная характеристика. Но вспоминая, сколько и по каким мирам меня мотало в последнее время – Я считаю, что лишним подобное точно не будет. Тут контейнер тряхнулась с новой силой. Ничего серьезного, наверняка качка или воздушные ямы. Но помню свои последние приключения, я решил перестраховаться и переключился на зрение Феникса, сопровождавшего дирижабль. Первое, что увидел, как Феникс в последний момент уворачивается от ствола, который почти протаранил клювом. Мое подключение вывело его из какого-то заторможенного состояния, и теперь Хугин активно начал махать крыльями, набирая высоту и взлетая над кронами деревьев. Тогда я различил, как оркестр и его люди, нейтрон, лотерейщик и мимик, медленно, но верно идут на снижение, подобно Хугину десяткам секунд ранее. Тряску же, привлекшую мое внимание, вызвал один из дронов сопровождения, врезавшийся в контейнер. С учетом того, что за дроны, тянущие дирижабль в отряде отвечала нейтрон, ничего хорошего это не предвещало. А затем я услышал мелодичный, но очень странный гул откуда-то из леса. Протяжно зевнув, решая, что же делать, ведь делать что-то нужно. Может, попросить Феникса крикнуть погромче? Или подключиться к общему чату и что-то сказать? Я устроился поудобнее, чувствуя, как глаза начинают слипаться а тут еще связь с «Фениксом» отвлекала. Ведь так нужно сосредоточиться, так хочется спать. Контакт с «Фениксом» оборвался, и я обнаружил себя лежащим на металлическом полу, свернувшись клубочком. Что за бред? Я мгновенно подскочил. Меня достало воплощением. Похоже, мой иммунитет можно обойти, воздействуя на меня через «Феникса». Нехорошо.